Глава тридцать пятая «Любимый, я так соскучилась. Как ты?» — спросила Наоми. «Работаю, детка. Мне сейчас не очень удобно говорить. Давай я перезвоню позже». «Ты всегда обещаешь перезвонить и не перезваниваешь». «Правда?» «Да. Ты совсем по мне не скучаешь». «Наоми, детка, приезжай домой. Поговорим». У Наоми все похолодело внутри. «Нет, только не сейчас», — подумала она. «Мне нужен всего еще один месяц и всего хотя бы одна ночь любви. Если он расстанется со мной сейчас, все пропало». «Любимый, я тебя не слышу. Алло, я не слышу тебя». Наоми сделала вид, что не услышала последней фразы. «Ты меня слышишь? Алло?» «Любимый, очень плохая связь. Я ничего не слышу, и поэтому кладу трубку. Послезавтра уже вернусь. Люблю тебя». «Придется идти в банк Скажу, что беременна», — решила она. «Терять мне уже нечего». Он почти сказал то, что я так боялась услышать. «Ну уж нет, любимый. Так просто от меня не избавишься». В лучшем случае я выйду за тебя замуж, а в худшем — рожу ребенка и обеспечу себя алиментами на следующие восемнадцать лет, а то и дольше. Не только алиментами, но и квартирой. Это лучше, чем вернуться в Лондон и начинать все сначала в съемной комнатушке в Ковент гарден «Может, просто написать ей, что все кончено?» — думал Марат. Скажу, что я улетел по делам в Цюрих, и все. С другой стороны, она ничего плохого мне не сделала. Ни ее вина, что я ее не люблю. Хорошая девчонка, добрая. Можно подарить ей что-то на прощание. Или снять квартиру на три месяца. Она красивая. Долго одна не будет. Вдруг Марат поморщился от боли. «Кажется, все же вывих. Надо было вчера действовать аккуратнее». Он посмотрел на свою руку, она набухла с тыльной стороны, а на костяшках, где была содрана кожа, все еще виднелись кровоподтеки. Запястье было слегка вывернуто и болело. «Арман!» — позвал он своего помощника. Тот явился спустя несколько секунд. «Арман, ты умеешь вставлять кость на место?» «Нет, месье, я не имею соответствующей подготовки. Вам надо к врачу, месье». «Арман, хватит тараторить. Давай, просто резко дерни, и все. Ты же был мальчишкой, вспомни, какие там врачи. Дернул и побежал играть дальше. Давай, по моей команде». Марат взял в рот полотенца крепко сжал его зубами и кивнул Арману.